Здесь бьет костальский ключ, Питая небоснословную струей. Поэзия здесь вещь ручная, Пять франков дай и пей, и пой. Моэт, вот сочинитель славный, Он пишет прямо на бело, И стих его живой и плавный Ложится на душу светло, Живет он славой всенародной. Поэт доступный всем с руки, Он переводится свободно на все живые языки, Недаром он стяжал известности в школу все к нему спешат. Его текущую словесность все поглощают на расхват. Поэм в стеклянном переплете в его архивах миллион. Гомер «Хоть ты в большом почете, что твой воспетый или он?» «Когда тревожила нас младость и жажда ощущений, жгла его поэма, наша радость, настольной книгой нам была. Как много мы ночей бессонных, забыв все тягости земли, ночей прозрачных, благосклонных, с тобой над нею провели». Прочтешь поэму, и бывало, давай полдюжину поэм. Как не читай, кажись, все мало, и зачитаешься совсем. В тех подземельях гуляя, я думай, ожил в старине. Гляжу, биваком рать родная расположилась в Эперне, лихой казак. Глазам и слуху предстал мне песни и гульба. Пью тепернейскую сивуху, жалею только что слаба. Люблю я русскую натуру, в бою он лев. Пробьют отбой, весельчику и балагуру, и враг все тот же брат родной. Оставя боевую пику, казак здесь мирно пировал. Но за Москву французам в пику их погреба он осушал. Вином кипучим с гор французских он поминал, родимый дон, и чтоб не пить из рюма куски квил прямо из бутыла он. Да и тебя я тут подметил, мой бородинский бородач. Ты тут друзей давнишних встретил, и поцелуй твой был горяч. Дней прошлых свитки развернулись... Все поэтические сны в тебе проснулись, встрепенулись из-за душевной глубины. Вот край, где радость льет обильно виноточивая лоза, И из очей твоих умильно скатилась пьяная слеза. 1838 год